«Наконец-то!» — воскликнула Варя, завидев автомобиль Лунёва. Посмотрела на димольку и цокнула языком. «Вот за нами и приехали». Егор остановил машину, вышел и вдруг замер, не веря своим глазам. «Это что-то новенькое, Комарова». Он подошёл ближе и удостоверился, что в свёртке лежал живой младенец. «Так он что, настоящий? А ты думал, какой?» Вытаращилась на него следователь. Лунёв отворил для неё пассажирскую дверцу. «Э, «Просто ты так странно разговаривала». Он пожал плечами. «Я, честно говоря, подумал, что это какая-то спецоперация». «А это она и есть», — заявила Варя, усаживаясь в машину. «Операция «Мамонтёнок». «Может, расскажешь подробнее?» — усмехнулся Егор. Закрыл дверцу, обошёл автомобиль и сел на водительское сиденье «Если ты поторопишься, то обязательно расскажу» пообещала девушка и, сложив губки утиным клювиком, стала корчить младенцу рожицы. «Он так смотрит на тебя», — улыбнулся Лунёв, заводя мотор. Машина тронулась с места и направилась к проезжей части. «Как?» «Ты ему явно нравишься», — заметил мужчина. «Или это девочка?» «Ты что, сразу же видно, пацан, где Мулькой зовут?» — ответила Варя. «По крайней мере, так мне его представили». Она стала раскачивать головой из стороны в сторону. Если перестать кривляться, то он заплачет. Вот и приходится развлекать. А ещё помогают песни. А, -а, а Егор бросил на Мадонну с младенцем короткий взгляд. «Можно нескромный вопрос? Он чей вообще?» «Мне его подкинули». Лунёв чуть не ударил по тормозам. «В смысле? Да просто подкинули, и всё!» Замялась Варя. «Если ещё этот начнёт читать ей нотации, у неё башка лопнет. Куда подкинули? Под дверь?» «Блин, Лунёв, нет!» Девушка продолжала качать на руках ребёнка. Артём сломал руку, ему накладывали гипс. Я сидела в коридоре больницы, какая-то девчонка попросила подержать ребёнка, пока она сходит в туалет, ушла и не вернулась. «Цыганка, что ли?» «Не-а», — «Не -а». Варвара покачала головой. «Не похоже». «Стало быть, ты не нашла мать и решила украсть младенца?» «Почему сразу украсть?» — возмутилась Комарова. «Ну как же?» — прочистил горло Лунёв. По инструкции ты должна была обратиться к медперсоналу и вызвать... «Да я вызвала!» — взорвалась Варя. «Вызвала! Олег Руслан уже ищут её. Но по инструкции... К чёрту инструкции!» «А, ну ладно!» — согласился Егор, качая головой. «Украла ребёнка, свалила с ним в закат. Делов-то, подумаешь?» «Я знаю, как это выглядит, но ты должен мне поверить. Я не могла поступить иначе. Что-то щёлкнуло в голове, и всё. И часто у тебя так щёлкает». «Периодически», — призналась Варя. «Ну, чтобы вот так впервые». «Чёрт, теперь и я в этом замешан». «В чём?» «Да в похищении». «Не, ну слушай, а кого ещё мне было просить?» — жалобно протянула Комарова. «Тоже верно», — вздохнул Лунёв. «И у тебя, наверное, даже есть план, как действовать дальше. Не могла же ты поставить на кон свою карьеру без хорошо продуманного плана, ведь так?» «Про план я не подумала». «Логично», — бодро ударил по рулю мужчина. Узнаю фирменный почерк Комаровой. «Да не сгущает и краски, блин, Егор!» Она посмотрела на малыша. «Как я могла отдать такого хорошего мальчика кому-то, кроме его мамочки? Да? Да, Димуля?» «А вдруг он нездоров?» — не унимался Лунёв. «Вдруг ему требуется квалифицированная медицинская помощь?» «Дядя зануда, да?» Несколько раз зажмурилась Варя, а затем показала младенцу язык. «Он такой зануда, тьфу на него!» Посмотрел бы лучше, какие у нас розовые щёчки. Загляденье, вон какие толстенькие, вот какие сладенькие. А вот скоро они кушать захотят, и тогда всем придёт полный песец. Скорее бы наша мама нашлась, да, Димулькин? А вы неплохо смотритесь, — вынужден был признать Егор. Если мамашка не найдётся, ты сможешь оставить мальчишку себе. Варя бросила на него испуганный взгляд. Я и дети? Ты сам-то представляешь, это Егор? А что? «Ты вообще не планировала становиться матерью? Никогда?» Комарова закашлялась. «Нет. Во-первых, я о таком даже не думала. У меня работы выше крыши, да и вообще проблем хватает. А во-вторых... Во-вторых... Мы приехали, вот что во-вторых». «Варь», — сказал Егор, паркуя автомобиль на служебной стоянке. «Ты не спеши, погоди». «Что?» Она уставилась на него. Егор заглушил двигатель. «С тобой криминалисты успели связаться?» «Нет, а что такое?» Отчёт пришёл прямо к началу планёрки. «Ну!» — нетерпеливо вскрикнула Варвара. Ребёнок заёрзал у неё на руках. «Те кости, они...» Лунёв так странно потянул ноздрями воздух, словно ему тяжело было дышать. «Они от разных тел». «Чёрт!» — прошептала Варя. «Девочка и мальчик. Возраст от восьми до десяти». «Боже! Значит, жертв как минимум две...» Она закусила щеку изнутри и задумалась. «Значит, да», — кивнул Егор. Девушка решительно толкнула дверцу и вышла из машины. Лунёв последовал её примеру, но стоило мужчине покинуть автомобиль, как ему тут же вложили в руки младенца. «На, подержи», — сказала Варя. «Что значит «подержи», — оторопил он. Но ребёнок уже был в его руках и недовольно кряхтел. «А с кем я его оставлю, Лунёв?» Она взмахнула руками. Или прикажешь явиться на ковёр к пороху прямо с краденным младенцем? Варь! Варя!» Но девушка уже торопливо удалялась прочь по стоянке в сторону здания. «Я быстро!» — крикнула она через плечо. «Обещаю!» Совсем как та непутёвая Марина в больнице. «К «Комар!» — мужчина перевёл взгляд на младенца. Тот заворожённо разглядывал его лицо. «Комарова, ты совсем, что ли?» — прошептал он, стараясь не впадать в панику. «Он это песни любит, во!» — бросила на прощание Варвара. «Спой ему колыбельную!» Егор, часто моргая, сглотнул. К сожалению, колыбельных он не знал, но знал уголовный кодекс, поэтому стал тихо напевать. «Похищение человека наказывается принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок». Тоже деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении несовершеннолетнего наказывается лишением свободы на срок от пяти до 12. «Я убью тебя, Комарова!»